«Жаль, если придется ехать, не повидавшись с ним». Царевич решился бежать. Как будто сама судьба наталкивала его, облегчая ему все способы для приведения в исполнение своего замысла. Отец сам зовет его в чужие края надолго, следовательно, не может быть никакого подозрения, если он будет собираться грузно, если соберет с собой все необходимое, если покончит свои хозяйственные счеты и возьмет с собой все доходы, поступившие и имеющие поступить. Устроив, насколько было возможно, свои хозяйственные дела, Алексей Петрович поехал к недавно приехавшему в Петербург князю Меньшикову. Получил цедулу от родителя, встретил князь Алексея Петровича с обычной своей надменностью, которую в последние годы не скрывал в своем обращении с царевичем. Получил на Дудоровской мызе от Сафонова сиятельный князь, почтительно доложил царевич. Какую же по диспозицию учинишь? Батюшка-государь изволит спрашивать резолюцию и зовет к себе. Что ж, поедешь? Поеду, князь. И скоро отправишься, не доверял князь, видимо, озадаченный решением царевича. Тотчас же, как только прощусь с братцем и сестрицами. Так как чаю имеешь надобность в финансах на путевые депансы, то как снарядишься совсем, приходи ко мне, получишь тысячу червонцев, да зайди еще в сенат, откуда тоже получишь не меньше двух тысяч рублей, распорядился Александр Данилович и потом, подумав, добавил. А как же Афросинью? Разве покинешь? Нет, сиятельный князь, возьму с собой Дориги, а оттуда отпущу в Петербург. Незачем. Лучше бы ее взял с собой в поход к отцу, с насмешкой заметил Меньшиков, убежденный в душе, что царевич не расстанется с любовницей, повезет ее с собою, и тем, конечно, на первых же порах возбудит неудовольствие отца». От князя царевич прошел в сенат, повидаться и проститься с господами сенаторами, в преданности которых, если и не всех, то, по крайней мере, большинства, он был уверен, зная их тайную зависть к общему их недругу, всемогущему царскому любимцу Данилычу. — Пожалуй, при случае не оставь меня, — шепнул царевич на ухо князю Якову Федоровичу Долгорукову, прощаясь с ним. «Всегда рад служить, только больше ничего не говори, другие смотрят на нас», — опасался князь Яков. Царевич решился бежать, не определяя куда. В голове его бродили смутные мысли о Франции и Италии, о тех государствах, где он не бывал и которых не знал. Хорошо ему были известны многие местности Германии и Пруссии, по заграничным поездкам для лечения минеральными водами. Но именно поэтому-то этих местностей он и должен был избегать. По Германии, Пруссии и Голландии беспрерывно сновали отцовские посланцы. Там хорошо знали царевича, и потому скрывать следы представлялось делом невозможным. Чаще всего мысли царевича останавливались на Вене, где он надеялся на покровительство свояка императора, будто бы, по словам Кикина, расположенного к нему. Не раз вспоминал он в последние дни об Александре Васильиче, обыкновенно таком находчивом и изворотливом. «Может быть, Кикин нашел мне местечко, — думалось царевичу. Может быть, он и теперь близко где. Лечебный сезон в конце сентября кончается», И царевна Мария Алексеевна вернется не нынче завтра, да ждать-то нельзя, зорко наблюдает светлейший. Если не встречусь с дорогой, то заеду к нему в Карлсбад. О решимости своей бежать царевич никому не открылся, за исключением только двух лиц, на преданность которых рассчитывал и от которых было невозможно утаиться. От коммердинера своего Ивана Большого Афанасьева собиравшего его в дорогу и укладывавшего все вещи, до да своего эконома, которому выдал пятьсот рублей для отсылки матери в Покровский монастырь. В последних числах сентября утром выехал из Петербурга по дороге в Ригу царевич Алексей Петрович Сафросий, братом ее Иваном Федоровым и тремя слугами Носовым, Судаковым и Мейером.